Глава седьмая. Немецкий подлинник и русский список. Вопрос об оригинальности и новизне той или другой идеи того или другого открытия представляет, вообще говоря, малый интерес. Какой-нибудь пифагореец мог догадываться о центральном положении Солнца относительно планет. Тем не менее, настоящий взгляд на Солнечную систему, несомненно, принадлежит Копернику, ибо важно здесь не случайное приближение единичного ума к истине, а общее правильное развитие астрономии как науки, оно же бесспорно идет от Коперника, а не от Пифагора. Нормандские пираты, а может быть задолго до них и финикийские купцы, доходили не раз до берегов Нового Света, но все-таки открытие Америки по справедливости приписывается не им, а Христофору Колумбу Ибо только после его путешествий за атлантические страны навсегда были присоединены к остальному миру и вошли в общее историческое движение. С другой стороны, когда два современника независимо друг от друга приходят к одинаковым умственным построениям, как это случилось с Ньютоном и Лейбницем в теории бесконечно малых, то вопрос о первенстве и о праве исключительной собственности имеет интерес более для них самих, нежели для потомства, которые охотно готовы утвердить обоих в правах общего владения и вовсе не обязаны признавать одного из них плагиатором. Но возможны условия, при которых вопрос об оригинальности известного умственного явления имеет решающее значение для всей оценки этого явления. Берем прямо тот конкретный случай, о котором намерено говорить. Является в России писатель, объявляющий, что Европа есть для нас мир, безусловно, чуждый, с которым мы не связаны ни кровным, ни духовным родством, и с которым нам неизбежно предстоит вступить в борьбу не на живот, а на смерть. Такое отношение к Европе Этот писатель, получивший сам хоть и одностороннее, и во многом недостаточное, но все-таки европейское образование старается оправдать особенным взглядом на всю историю человечества. Эту историческую теорию он сам, а еще более два-три его приверженца выдают за нечто совершенно самобытное за продукт русского духа, освободившегося, наконец, в лице этого автора и его сторонников, от болезни европейничения. И вот эта самобытная русская теория, долженствующая упразднить все европейские принципы исторической науки, оказывается плохим повторением взглядов, высказанных в книге третьестепенного немецкого ученого появившейся за двенадцать лет перед тем. Конечно, теория немецкого ученого не стала ни лучше, ни хуже от того, что русскому писателю вздумалось повторить ее своими словами, привязавши к ней собственные псевдопатриотические взгляды. Но эти-то взгляды, сущность которых состоит в отрицании нашего духовного родства с европейским просвещением, без сомнения жестоко пострамляются тем обстоятельствам, что для их теоретического обоснования, хотя бы только кажущегося, потребовалось взять на прокат одно из дюжинных произведений немецкого ума. Правда, господин Страхов, сам указавший на общность взглядов у Данилевского с Рюкертом, утверждает теперь, что автор книги «Россия и Европа» не читал немецкого историка. Но ведь тот же господин Страхов не менее решительно уверяет нас и в том, что Рюккерт вовсе не употребляет ни слова культурно-исторический, ни слово тип терминов Данилевского. А между тем, на самом деле, эти мнимые термины Данилевского в одной маленькой главе немецкой книги повторяются всего двадцать три раза. При таком самостоятельном отношении господина Страхова к истине. Его свидетельство о незнакомстве Данилевского с книгой Рюкерта едва ли в состоянии ослабить то предположение, что именно из этой книги заимствованы основные мысли нашего панцлоиста. Тождество терминологии и некоторых частных выводов, как увидим далее, делает такое предположение совершенно для нас несомненным. Но, допустим, что, несмотря на все это, автор книги «Россия и Европа» действительно не читал сочинения Рюкерта. Все-таки остается в силе тот факт, что идея культурно-исторических типов высказана впервые в Германии, в сочинении чисто немецком, и, следовательно, не заключает в себе ничего специфически русского. И во всяком случае эта так называемая теория данилевского с таким же еще большим правом может называться теорией рюкерта так как этот ученый предложил ее немцам двенадцатью годами ранее чем она была предложена у нас данилевским вот этот то бесспорный факт совершенно независимо от вопроса о прямом заимствовании, ярко подчеркивает всю фальшь нашей антиевропейской и лженациональной проповеди, для которой книга Данилевского, тенденциозно прославляемая, служит теперь каким-то катехизисом. Если бы не зловредные практические последствия этой дикой проповеди – то я, конечно, никогда не стал бы останавливаться на произведении, внутреннее значение которого вполне ничтожно. То обстоятельство, что автор этой плохой книги имеет некоторые заслуги в других отношениях, еще более побуждало бы к снисходительному молчанию. Ведь не приходило же никому в голову серьезно опровергать книгу Погодина, Простая речь о мудренных вещах, где заслуженный историк рассуждал о предметах, в которых был столько же сведущ, сколько Данилевский во всемирной истории. Правда, Погодин обезоруживал критику не только наивностью своих рассуждений, но также и их беспритязательностью. Этим качеством менее всего отличается книга Данилевского «Вся проникнутая претензией и самомнением» но ни собственные притязания автора, ни забавные панигирики господина Страхова и того таинственного историка, на которого он теперь ссылается, не представляли еще достаточного мотива для того, чтобы заниматься этим самобытным продуктом нашей необразованности, пока он не превратился в какую-то священную харугви для всех проповедников общественного развращения, старающихся сознательно и бессознательно извратить и подорвать духовные силы России. В своей последней статье господин Страхов обстоятельно рассказывает, что какой-то историк всегда рекомендовал Данилевского своим гостям как умнейшего человека во всей России. Если бы какой-нибудь писатель Н.Н., вовсе лишенный имени или имеющий такое нехорошее имя, что сам стесняется ставить его на своих произведениях. Если бы такой представитель современной русской письменности от собственного своего лица выставил следующее, например, заявление, что идея справедливости есть анахронизм за которые держатся только доктринеры, что лучше казнить десять невинных, нежели помиловать одного тоже невинного, что человечество и человечность — пустые слова, и что заботиться об общем благе могут только сумасшедшие или идиоты, то подобная проповедь не производила бы никакого впечатления. Ибо всякому было бы ясно, что тут от полноты сердца глаголя уста, а сердце господина Н.Н. ни для кого не привлекательно. Но когда эти же самые проповеди начинаются такой неизменной формулой, как блистательно доказал Данилевский в своей превосходной книге Россия и Европа, «Общечеловеческая правда есть пустая фикция, а потому...» и так далее, или так. «Во всех наших отношениях мы должны исключительно руководствоваться нашими собственными интересами, не обращая внимания ни на что другое, ибо мы, как неопровержимо доказано теорией Данилевского, не имеем ничего общего с прочими народами, а составляем особый культурно-исторический тип, следовательно, и так далее, тогда проповедь общественного развращения, прикрытая именем писателя ни в чем дурном незамеченного, легко производит свое действие на малых сих. Для них остается несомненным, что названный писатель действительно доказал, что... Нам, мол, закон не писал и открыл какие-то культурные типы, посредством которых всякое злодейство превращается в добродетель, если только оно нам выгодно. Противодействие этой расливающей проповеди, очевидно, должно быть главным образом направлено на то мнимо научное основание, которое теперь под нее подставляется, а именно на так называемую теорию Данилевского. Что эта теория есть пустой вымысел, что никаких отдельных культурных типов, упраздняющих общечеловеческие принципы и идеалы, в действительности не существует, это было уже показано с достаточной ясностью, и останавливаться на этом вопросе по существу нет надобности, так как мои противники, хотя говорили очень много, но ничего относящегося к делу не сказали, и ни на один из моих аргументов Прямого возражения не сделали Одно только полезное указание Нашел я у главного защитника Данилевского Господина Страхова Но и то не в полемических статьях против меня А в его предисловии К новому изданию России и Европа» Именно замечание о книге Рюкерта Теперь господин Страхов объявляет Что не только Данилевский Но и я этой книги не читал, а лишь воспользовался его указанием. Эти слова совершенно верны, если их поставить в обратном порядке. Я воспользовался указанием господина Страхова, чтобы прочесть книгу Рюкерта. Пользование кажется совершенно законное, тем более, что я намерен поделиться и с другими тем, на что меня навело указание господина Страхова. Впрочем, справедливость требует заметить, что самое это указание наполовину ошибочно. Так как мысль о культурно-исторических типах, пишет издатель и защитник Данилевского, внушается самими фактами истории, то зачатки этой мысли можно встретить у других писателей. Укажем на Генриха Рюккерта, составившего самый глубокомысленный из всех существующих обзоров всеобщей истории. Но один Данилевский оценил все значение этой мысли и развил ее с полной ясностью и строгостью. Рюкерт не только не положил ее в основание своего обзора, а говорит о ней лишь в прибавлении ко всему сочинению в конце второго тома. Подчеркнутые мною слова прямо противоречат истине. Мысль о культурно-исторических типах излагается Рюкертом в нескольких главах первого тома. А в указанном господином Страховом прибавлении эта мысль, как уже известная, применяется к некоторым отдельным национальным группам, не вошедшим в общий исторический обзор. Как бы то ни было, Благодаря господину Страхову я могу теперь дополнить свой прежний разбор теории Данилевского, сравнив ее с немецким подлинником. Единство человеческого рода обыкновенно связывается с общим происхождением всех людей от одной первоначальной пары производителей. Это представление, идущее из области религиозной и защищаемое вместе с тем важнейшими представителями науки. Оспаривалось, однако, некоторыми отдельными учеными, к которым примыкает и Рюкерт. Он находит существующие племенные особенности настолько значительными, что не видит возможности объяснить их естественным влиянием различных местных и климатических условий на разошедшихся потомков предполагаемой прародительской четы. Таким образом, множественность отдельных типических групп есть для него первоначальная данная истории. В действительности существует, и всегда существовали только различные виды изменения человечества. Единство же его есть лишь единство мыслей или понятия. Правда, Рюкер допускает, что за пределами истории и вне всех условий человеческой жизни – мог существовать какой-то зачаток человечества, еще не определившегося в своем специфическом отличии от прочей природы, и что это зачаточное существо, находясь еще, так сказать, в текучем состоянии, могло быть более восприимчиво к внешним влияниям, которые и произвели в нем такие глубокие видоизменения, каких настоящее, уже сложившееся человечество претерпевать не может. Но это представление, до крайности туманные и неопределенные, принимается Рюкертом лишь гипотетически, как отвлеченные возможность, и никакого действия на дальнейшее его рассуждение не оказывает. Действительными субъектами исторического процесса с начала и до конца признаются индивидуально обособленные племенные группы, которые Рюкерт прямо так и называет историческими или культурно-историческими индивидами. Но кто же именно эти исторические индивиды? Так как генетическое единство человечества было отвергнуто на том основании, что особенности главных рас слишком будто бы значительны, чтобы допускать их общее происхождение, то, естественно, было бы ожидать, что конкретными представителями отвлеченного понятия человечества и реальными субъектами истории явятся именно эти главные расы. Но это было бы очевидным сведением всего взгляда к абсурду. Разумеется, если бы вопрос был исключительно генетический, то легче произвести от одной пары всех негров, нежели всех людей вообще. Но так как дело идет о пребывающем единстве исторических индивидов, то признать за такой индивид вместо целого человечества, желтую или черную расу, это все равно, что отвергая единство собачьего рода, считать за реальный индивид всех пуделей вместе взятых. Конечно, с обыкновенной точки зрения нет собаки вообще, но ведь и пудель тоже вообще не бывает, а есть только тот или другой единичный пудель, хотя и такая единичная реальность может быть окончательную только для житейского, а никак не для научного и философского мышления. Как бы то ни было, наш историк не останавливается на расах, а берет в качестве реальных представителей человечества в истории или исторических индивидов, Более тесные и определенные национально-политические группы, из коих каждая представляет свой особый не только этнографический, но и культурный тип. Никакого исторического принципа, определяющего значение этих культурных типов и их отношение к расам с одной стороны и к отдельным народностям с другой, Рюкерт не сообщает. Он берет свои исторические индивиды эмпирически, причем некоторые из них просто совпадают с известными народами, другие же обнимают больше или меньшее число независимых народов и государств, как ныне существующих, так и отживших. С отрицанием человечества как единого субъекта всемирной истории теряется необходимо и единство самой этой истории. Она понимается нашим автором не как один последовательный процесс, а как несколько параллельных рядов культурного развития, соответственно, многим независимым друг от друга культурным типам. Слишком многое в исторической действительности не соответствует такому взгляду, И высказать его без оговорки и смягчения совершенно невозможно для писателя, следующего в истории, каковым несомненно, был Рюкерт. Он и делает всевозможные оговорки, которые, впрочем, не оправдывают, а только запутывают в безысходные противоречия его и исторический плюрализм. Приводим почти дословно главные рассуждения Рюкерта в которых читатели книги «Россия и Европа» могут узнать знакомую теорию только в приличной европейской одежде вместо дырявого татарского халата. Как общий вывод из эмпирического рассмотрения исторических фактов и индивидуальных образований, получается та обязательная для всей сферы нашего наблюдения истина, что всякое специфическое образование в истории предназначена к исчезновению, ибо сочетание случайности и необходимости приводило все доселе бывшее к разложению и гибели. Так те же условия господствуют и над историческим будущим, то мы заключаем, что этот закон сохраняет свою силу навеки. Всякое особенное образование всемирной исторической жизни Как она индивидуализируется в форме народа, государства, специфического духа, времени и так далее, содержит в этом индивидуальном оживотворении всеобщую идею, всеобщую задачу истории или человеческого культурного развития но именно то, что кладет на нее печать индивидуальности, есть ограничение идеи, которое, однако, составляет и глубочайшую сущность, и окончательное оправдание индивидуального бытия. С одной стороны, всеобщая идея имеет безусловное право на свое осуществление, а с другой стороны, В силу фактически несомненного мирового закона она может достигнуть видимого выражения исключительно только в индивидуальной форме, то есть ее воплощение или оживотворение всегда должно оставаться несовершенным. Однако она освобождается, так сказать, от этих индивидуальных и потому несовершенных форм явления, благодаря тому, что индивид существует как таковой лишь периодически. Будучи, правда, замещаем другим, индивидуальным произведением, которое, в конце концов, также страдает этой уже самую несостоятельностью, хотя бы оно и было совершеннее, то есть более соответствовало всеобщей идее, обнимающей целую совокупность индивидов. Этот закон имеет силу для всех индивидуальных явлений. Он господствует таким образом и над индивидами в обыкновенном смысле, а также и над всеми другими применениями этого понятия, там, где оно обозначает соединение большего или меньшего числа индивидов, обыкновенных или элементарных, в одном индивиде высшего порядка. Следовательно, тому же закону подлежат и исторические индивиды, то есть народы и государства, с их духовными и нравственными специфическими образованиями. И все они как индивиды предназначены к исчезновению. То есть всеобщая идея человеческой задачи, которая в них лишь отчасти реализуется и никогда не может быть вполне реализована, расторгает их и ставит на их место другие образования, в которых она находит из себе еще более совершенную реализацию но и эти последние, имея в конце концов то же самое основание, как и погибшие, носят в самом своем зарождении семя смерти. Прежде чем перейти к дальнейшим рассуждениям Рюкерта, относящимся собственно к культурным типам, сопоставим приведенный отрывок с следующим местом в книге Данилевского. «Всему живущему, как отдельному, неделимому, так и целым видам, родам, отрядам, животных или растений дается известная только сумма жизни, с истощением которой они должны умереть. Геология и палеонтология показывают, как для разных видов, отрядов, живых существ было время зарождения, наивысшего развития, постепенного уменьшения и, наконец, совершенного исчезновения. Как и почему это так делается, никто не знает, хотя и стараются объяснить на разные лады. Сущности же, продолжает Данилевский вслед за Рюкертом, это старение, отрехление целых видов, родов и даже отрядов не более удивительно, чем смерть отдельных индивидуумов, Настоящие причины которой также никто не знает и не понимает. История говорит то же самое о народах, И они нарождаются, достигают различных степеней развития, стареют, дряхлеют, умирают. И умирают не от внешних только причин. Внешние причины, как у отдельных лиц, по большей части только ускоряют смерть больного и расслабленного тела. И далее, упрекнувшись славянофилов за то, что они признавали какую-то общечеловеческую задачу, Данилевский говорит, Такой задачи, однако же, вовсе и не существует, по крайней мере, в том смысле, чтобы ей когда-нибудь последовало конкретное решение, чтобы когда-нибудь какое-либо культурно-историческое племя ее осуществило для себя и для остального человечества. Задача человечества состоит ни в чем другом, как в проявлении в разные времена и разными племенами, Всех тех сторон, всех тех особенностей направления, которые лежат виртуально в возможности, в потенции, в идее человечества. Ежели бы, когда человечество совершит весь свой путь, или правильнее все свои пути, нашелся кто-либо могущий обозреть все пройденное, все разнообразные типы развития во всех их фазисах, тот мог бы составить себе понятие об идее, осуществлении которое составляла жизнь человечества, решить задачу человечества. Но это решение было бы только идеальное постижение ее, а не реальное осуществление. «Идея человека может быть постигаема только через соединение всех моментов его развития, а не реально осуществляемое в один определенный момент». То, что говорят здесь Рюкер и Данилевский, есть, конечно, не более как злоупотребление общими местами. Любопытно только, что и немецкий историк, и русский пансловист злоупотребляют одними и теми же общими местами, для обоснования одного и того же взгляда именно теории культурных типов. Как излагает эту теорию Данилевский нашим читателям более или менее известно, поэтому достаточно будет привести ее изложение у Рюккерта и затем сравнить существенные пункты у обоих писателей. Конкретные явления человеческого культурного развития, читаемого у немецкого историка, подлежат тому основному закону, что не все они стоят необходимо в прагматической связи между собой. Помимо тех внешних и случайных условий, от которых это зависит, как, например, географическое соседство, телесное происхождение и родство позднейших исторических народов с более ранними, помимо этого здесь всегда находится также и некоторый внутренний и необходимый момент который можно обозначить таким выражением «специфический» или «индивидуальный характер определенного вида культуры в ее временном и местном ограничении». Поэтому логически возможно, что многие культурные ряды независимо друг от друга в одно и то же время, но в различных местах индивидуализируют совокупную жизнь исторического человечества Хотя, логически, не исключена и другая возможность, и именно что эти различные независимые культурные ряды предназначены войти когда-нибудь во взаимодействие ради всеобщей задачи человечества. В пользу первого предположения, то есть в подтверждение окончательной раздельности и независимости культурно-исторических типов и рядов развития, Исторический опыт не только в прошедшем, но и ныне поучает нас посредством того очевидного факта, что рядом с общеевропейским культурным миром в Восточной Азии, в Китае и Японии существует другая культура, в своем роде столь же правомочная, и доселе находящиеся с нашей лишь во внешней и к тому же крайне недостаточной связи Без какого бы то ни было органического взаимодействия этих двух культурных миров, хотя бы мы и были готовы охотно верить, что зачаточные пункты такого грядущего взаимодействия и могут быть указаны. Точно так же между погибшими культурами в Мексике и Перу и прочими великими культурными кругами нельзя указать никакого ни внутреннего, ни внешнего отношения. Да и сами эти две культуры, мексиканская и перуанская, несмотря на ближайшую аналогию их типов, были, по-видимому, вполне изолированы даже относительно друг друга. Указав на эти факты культурно-исторического обособления, с которыми так много потом носился автор России и Европы, добросовестный ученый немец не мог умолчать и о фактах противоположного характера. И для второго предположения говорит он, то есть для предположения о возможном будущем объединении всех самобытных культур, имеются доводы из опыта.